Часть о д и н н а д ц а т Они кружили здесь вот уже два дня, уставшие и не выспавшиеся, убегали от погоня, о которой знали лишь то, что она точно есть. Накатывала тошнотворная вонь черных. Порой они едва ощущали ее, а порой она ударяла резким смрадом. Тогда они пытались подгонять измученных коней, а Домициан принимался плести чары, сбивающие со следа и путающие тропы. Обычно после этого ему давалось оторваться от преследователей на несколько часов, но маскирующие заклинания имели и свою цену: дополнительную дезориентацию, потерю направления, невозможность различать тропы, которыми они уже шли. К тому же еще во время первого постоя они начали ссориться. Они нас ждали. к а й т а н покрикивая на э л ь ф о вкружил по небольшому лагерю, словно обезумевший планетоид вокруг солнца. Домицан и и Анна на Амар как раз меняли Амару повязки. Высадились, чтобы нас спасти, ждали нас, а мы бросили их в опасности. Они погибли, все. Спокойно отвечал Домицан, и одновременно очищая раны своего товарища. Ты этого не знаешь. Откуда такая уверенность? Анна встала и подошла к к а и т а н у но он не остановился, миновал Эльфику й и продолжил свой обход. Она молча следила за ним, подождала, пока он сделает круг, потом встала у него на дороге, смотрела ему прямо в глаза. Теперь он остановился. Ты думаешь, что мы бросили пилотов, потому что они были людьми, верно? Считаешь, что мы решили, будто наша жизнь важнее их и что не захотели рисковать? Признайся. Нет. Да, он колебался. Мне не хочется так думать, но я не могу полностью отбросить такую вероятность. Допускаю это, и именно поэтому я злюсь. Тогда послушай меня внимательно. Оставайся они в живых, мы, возможно, должны были бы им помочь. Ты верно слышишь? Возможно. Ты ничего обо мне не знаешь, не знаешь о моей миссии, не понимаешь, какая цена уплачена, чтобы я могла оказаться в твоем мире. Ты понятия не имеешь, какими способностями я обладаю и каким располагаю знанием и как много от этого зависит. И вот я говорю, даже будь они живы, нам пришлось бы убегать не потому, что я эльф, а потому, что я здесь очень, очень нужна, потому что я живу, чтобы спасать твой мир. Я не должна все это тебе объяснять, но объясняю. Хочу, чтобы ты понял. Они не имели ни единого шанса. Все они погибли, а мы умерли бы вместе с ними. Откуда у тебя эта уверенность? Кайтан еще пытался сопротивляться, но понимал на самом деле, что не сумеет доказать свою правоту, не вынес ее взгляда, отвел глаза. Домицан и успел подняться и теперь стоял, внимательно следя за беседой своей госпожи и человека. Выглядел тем, кто заботливо и с неодобрением смотрит на ссору близких друзей, и нужна ему вовсе не победа кого-то из них, а чтобы они нашли общий язык. Однако к а и т а н не сомневался, что с д е л а й он хоть малейший враждебный жест, Домициан без раздумий бросится на него, потому что там был граф, сказала Анна на Амаар медленно. Он выслеживает меня и продолжит, пока не убьет меня. Почему? Отчего вместо того, чтобы сбежать к своим, он вошел на столь опасную землю? Он же вроде важная фигура. Они начали войну, чтобы его отбить, а он идет следом за тобою на восток. Почему, Эльфика? й Потому что я его люблю, понимаешь? Нет, не понимаю. Моя любовь выжигает его тело и убивает. Я все еще не понимаю. Или притворяешься? Ладно, я объясню тебе географ, как сумею. Один последний раз, а потом мы сообща займемся тем, что необходимо, чтобы выжить. Согласен? Да. Тогда слушай. Балроги и графы — наши враги. Мы сражаемся с ними во многих планах, даже в нашем родном мире. Это война. Но пусть тебя не обманывают сведения, которые ты извлекаешь из учебников истории. Они враги не потому, что жаждут твоей земли, богатств или з н а н и я Мы сражаемся с ними не потому, что они придерживаются другой веры или из-за того, что у них другие обычаи и вкусы. Мы говорим, что они злы не потому, что они предпочитают другие, нежели мы, цвета, имеют другие ритуалы, мировоззрение, законы или даже этику. Нет географ. Они просто-напросто злы. С ними невозможно договариваться, нельзя их умилостивить. И невозможно посылать к ним миссионеров. Она сделала паузу, посмотрела на висевший на шее к а э т а н а ключ перехода. Но ты ведь и так все это знаешь, верно? Кем был тот, кого ты допрашивала? – спросил он в ответ. Это граф, существо из их мира, а не измененный человек. Важный граф, вошь. Чтобы добыть из него сведения, я должна причинять ему боль. не физическую боль, но страдание сопоставимое с его способом восприятия мира, а потому я его полюбила, я сочувствовала ему и меня радовал его вид, я ментально ласкала и утешала его. Граф воспринимал мои чувства, они жгли его внутренности, уничтожали разум, и пока я живу и люблю его, он будет страдать. заклейменный, проклятый своими слугами и господами, а потому он помнит обо мне, должен меня убить и наверняка хочет мести. Она замолчала, все еще контролируя себя, словно весь этот рассказ не вызывал у нее никаких эмоций. Ты мне доверяешь? спросила Эльфика й через миг. Веришь, что мы покинули летчиков не потому, что мы эльфы? Да, к а й т а н уже успокоился. Верю. Ну тогда собираемся и в путь, отозвался Домициан. У меня тоже хорошая весть. Амар очнулся. Часть двенадцатая. Лагерь они разбили уже в темноте, найдя маленький источник. Какое-то время шли по течению, начинавшегося там ручейка, пока не попали на поляну, поросшую со стороны реки густым кустарником. Решили, что так они получат прикрытие хотя бы с одной стороны. Каитан позаботился о лошадях настолько тщательно, насколько было возможно в этих условиях. За это время Домициан и Анна на Амар обошли лагерь в радиусе примерно метров сто, искали какие-нибудь опасные объекты, следы дурной магии, а еще развесили на деревьях несколько амулетов и магических запоров. Северо-востока они вроде бы оставались защищенными, их заслоняли кусты и страховала речка, перейти которую для графа было бы проблемой. Однако с прочих направлений они не могли рассчитывать ни на какую защиту, поэтому не отважились развести костер. К счастью, не было холодно. У них была единственная посудина термоактивная кружка к а э т а н а Пили по очереди. Когда наливали воду, бросали питательный кубик, а домицан и подогревал кружку в ладонях аккуратным прикосновением магии. Густой бульон прекрасно пах, был неплохо на вкус и, что важнее всего, позволял усмирить голод. Завтрашнего дня, сказал Кайтан, оглядев припасы, нам придется уменьшить рацион. И хорошо бы поохотиться. Мы должны поднимать в лесу как можно меньше шума. Я не знаю, насколько долгий путь перед нами. Мои запасы могут пригодиться в самый сложный момент. А это река, спросил д о м и ц и а н Ты ее не узнал? Как раз собирался ее исследовать. Пойдешь со мной? Хочу приготовить место для ночевки Амару. Я пойду. Анна Наамар встала с земли. Ты видел в деле меня? Теперь я хочу увидеть тебя, географ. В этом нет ничего интересного. Стану пить сырую воду и бормотать мантры. А водное зеркало? Да, может река покажет мне истинные созвездия над нами. Но этот ритуал не удастся, если ты заставишь меня отвлекаться. Не заставлю, улыбнулась она. Забудь о моем присутствии, географ. Ну, если так. сказал к а и т а н вовсе неуверенный, что кто-нибудь сумел бы позабыть о б э л ь ф и й к е стоящей рядом. Из своего багажа он достал GPS-комплект, маятничек из рябинового дерева, подвешенный на серебряной цепочке, маленькое хрустальное зеркальце, чтобы увидеть истинное расположение звезд, три янтарных резонатора, накладку на азимулет из шкуры странствующих гусей и маленький счетчик водяных потоков, обычно называемый прутиком. Ты правда понятия не имеешь, где мы? – спросил домициан. Когда-то я знал здесь каждую пят земли, но они использовали географическую магию, локально изменили местность, уничтожили старые знаки. Мой GPS молчит, наши спутники еще не сделали новых карт этой территории. Вероятнее всего, этот лес вообще не лежит в их горизонте событий. На миг он прервал п р и г о т о в л е н и е поднял взгляд на Эльфа. То есть нет, не знаю. Каитан закончил паковаться, старательно задернул сумку. Пойдемте, госпожа, указал он Эльфийке направление. Будь т е осторожны, услышали они за спиной голос Домициана. Благодарю за совет, проворчал Каитан. Я как раз собирался поорать или выкупаться в речке голышом. Не слишком-то он тебе нравится, верно? В голосе Эльфийки к а з а л о с ь звучала веселость, а не озабоченность. У меня нет причин его любить. ты вообще не слишком привязан к эльфам. Вы нас спасли, спасли Польшу, Европу, землю. Вот только не всю и не всех. В этом дело. к а э т а н не ответил, поскольку они как раз дошли до берега речушки, ш и р и н о й не больше метра. Текла она лениво, черная, словно смола, и лишь п о р о й отражались в ней искорки звезд, чей блеск сумел прорваться сквозь кроны деревьев. Что-то плеснуло, заквакали лягушки. Каитан прихлопнул на лице слишком наглого комара. Как ты можешь их любить? Повернулся он. Если они настолько злы, то как ты можешь так поступать? Прощать это? Ты католик, верно? Спросила она. Скажем, что да, ответил Каитан. Как и я. Наша религия заставляет это делать. Прощать, любить. Иисус тоже прощал грешникам, но разве он простил сатану? Анна Наамар лишь перекрестилась, но разговора не продолжила. Часть тринадцатая. Вышли они на рассвете. Амар, которому быстро возвращались силы, оказался еще менее дружественен, чем его соотечественники. Молча покачивался в седле Колыбели иной раз чертя на груди размашистый знак креста. Только губы его двигались беззвучно, может шептал целительные мантры, а может просто произносил молитвы за погибших братьев по ордену. Эльфы все делали стоком. л Когда основали королевство в Польше, быстро приняли христианство и сделались католиками, и стави многих земляков к а э т а н а размахивающих бело-желтыми флагами и вывешивающих в окнах святые и к о н к и Эльфы постятся в пятницу, воспитывают эльфийских детей в католичестве и совершают паломничество в Ченстахову. Знают, когда была Грюнвальдская битва, кто такой Траутгут и что значит 11 ноября. Эльфы не пьют слишком много, редко с к а н д а л я т еще реже совершают преступления. Они в е ж л и в ы д о б р о ж е л а т е л ь н ы и и н т е л л е к т у а л ь н ы хорошие граждане. Все равно, что зачерпнуть людей галактическим дуршлагом и позволить вытечь сквозь дыры всей пене преступникам, мужьям, что бьют своих жен, и наоборот, дорожным нарушителям, негодяям, которые з м а з ы в а ю т фломастерами сиденья в автобусах, всякой мути, которой тупо неинтересно жить в этом мире, и всяким таким вот псевдохомоапиенс обоих полов. Это не значит, что за космическую сетку не зацепился никто из злых эльфов, но их будет немного и не слишком-то уж мерзких. Можно сказать, что эльфы это такие улучшенные люди, несколько, скажем так, статистически пожилые пионеры, причем формулировку пожилые надлежало понимать в возрасте где-то лет с т 0 п я т и д е т и Некоторые мистики полагали, что они были ангелами, принявшими вид попкультурных икон, чтобы быть принятыми, лайкнутым на всю голову населением Запада. Другие, более э к у м е н и ч е с к и е полагали, что дело в толерантности и универсализме. Ведь эльфа могут принять представители многих религий и представителей культуры со всего мира, а вот христианского ангела вовсе не обязательно. Ведь на Земле больше людей читало не Библию, а Толкина. Конечно, были и такие, кто имел по этому вопросу совершенно противоположное мнение, мол эльфы это демоны, слуги сатаны, которые под предлогом помощи хотят захватить власть над миром. В свою очередь для национал-социалистов возвращение в Польшу монархии было неприемлемо, к тому же совершенное чужой расой. Польша для поляков, орали они на демонстрациях, дало й эльфов. Появились даже секты, организации, остававшиеся под влиянием балрогов. их сторонники, ренегаты, предатели, террористы, агенты влияния, порой настоящие посланники черных. Приемный отец к а э т а н а занимается разработкой таких групп и их уничтожением. Там, далеко в Варшаве, здесь же продолжается другая битва, война за географию. Военная магия пытается стабилизировать пространство до границы старой Германии. Якорят ее м е н г и р ы каменные круги, трилиты. География, у к о р е н е н а в земле святыми дубами, не позволяет ей меняться. Люди насыщают пограничную силу менгирами погибших героев, вырывают пространство у Балрогов, возвращают в Польшу и то, что осталось от Европы, кусок за куском. Но это не всегда удается, и тогда тропы теряются, реки меняют свое течение, а созвездия создают иллюзии. А географ для того и существует, чтобы находить нужные тропы. Едва миновал полдень, когда к а и т а н заметил между деревьями то, что он искал вот уже несколько дней: топографический якорь, двенадцать каменных блоков высотой метра два, расставленных вдоль несуществующей тропы, раскрашенных в бело-красные тона и с медными табличками знаками. Небольшой конвой остановился, а к а и т а н все еще чувствуя пульсацию азимулета, сказал: «Мы вышли из геомантической п е т р и Этот мингир указывает дорогу на восток. Нам нужно только через него проехать. Домициан и Анна на Амар даже не улыбнулись, а Амар начал произносить молитву. На этот раз вслух. Часть четырнадцатая. Лесной тракт, п о л о г а взбирался на невысокий холм, вел на восток, лишь немного отклоняясь к югу, был достаточно широк, чтобы два коня могли ехать рядом. В садникам даже не приходилось слишком часто наклонять голову под низкорастущими ветками. к а и т а н взглянул на компас, поднял руку к амулету, внимательно в г л я д е л с я в лес, наконец сошел с коня и встал на колени. Ладонями принялся разгребать сухую листву и хвою, засыпавшие тропинку. Наконец он поднял щепоть коричневой земли, внимательно осмотрел ее, понюхал, с улыбкой повернулся к эльфам. Это лесная дорога из к а з а д о й н е ц Селяне возят по ней торф. А поскольку на лицах его спутников не м е л ь к н у л о и тени понимания, добавил быстро: торф, чтобы обогревать дома зимой. От торфяных разработок до поселения с десяток километров. Не знаю точно, в какой точке мы вышли, но в любом случае еще до вечера доберемся до деревни. Оттуда рукой подать до Гожува. Домицан попытался установить радиосвязь, но из динамика доносились только шум и треск. Слабый приемник, батарея едва дышит, сказал он раздраженно. Через пару минут, к тому же мы в долине между холмами, добавил к а й т а н Не р а с х о д у й батареи. Дорога поднимается, может на вершине будет проще. Но дорога обходила холм, шла краем склона. Это было вполне логично, принимая во внимание, что по ней ездили запряженные волами или в л е о м ы е людьми повозки, груженные торфом. Селяне предпочитали накинуть крюк, а не взбираться вверх. Кайтан замедлился, подождал, пока к о н ь Амара проедет мимо, и поравнялся санной на Амар. Может, задержимся здесь на несколько минут? Ты, госпожа, останешься с л ы ш а д м и и Амаром, а мы с д о м и ц и а н о м поднимемся на вершину. Кайтан указал рукой на лес справа от тропинки. Возможно, оттуда мы установим связь. Эльфика й повернулась и вопросительно взглянула на своего охранника. Кони наверх не поднимутся, сказал Амар после короткого раздумья и осмотра склона. А у нас это займет всего несколько минут, если мы вызовем помощь. Вертолеты из Гожева будут здесь через полчаса. Стоит р и с к н у т ь Хорошо, только сперва просканируйте местность. Мы уже в Польше, сказал Кайтан. Он наверняка отступил. Не получит здесь никакой магической помощи. п р о с к а н и р у й т е местность, прежде чем уйдете, оборвала его Анна на Амар. Хорошо, хорошо, пробормотал Каятан. Его азимулет не говорил ни о какой угрозе, да что там, указывал, что неподалеку есть источник п о д д е р ж и в а ю щ и й их силы. Давайте проедем еще немного, сказал он, и даже не пришлось ничего объяснять эльфам, поскольку они и сами заметили развилку. Вторая тропа, почти под прямым углом к первой, вела вниз по склону на запад. А на растущем неподалеку от нее дереве была повешена часовенка со святым образом, вырезанным местным народным умельцем и размещенным внутри. Часовенка висела на высоте метра. Древесина почернела и растрескалась. Следы краски сохранились лишь на лице Христа, что стоял внутри с широко разведенными руками. Руки его были разной длины. Глаза и рот нарисованы непропорционально большими, а выступающая из-под о д е ж д правая стопа уже отломалась. Но о д н о н о г и й и большой Иисус все еще пользовался у с е л я н н е м а л о й приязнью. В ч а с о в и н к е лежал букет лесных цветочков, принесенный не более чем пару дней назад. Под деревом же были вкопаны в землю несколько камней, испятанных н сейчас стеарином. В двух шагах стояла и лавочка, настолько же старая и кривая, как и сама часовенка. Они остановились на перекрестке. Анна, н а о м а р и Домициан сошли с коней, преклонили колени и перекрестились. Это не может быть случайностью, улыбнулась Эльфика. й Мы можем здесь остаться. Ступайте и побыстрее возвращайтесь. Хорошо. к а и т а н провел коня чуть дальше, туда, где на обочине росла густая зеленая трава. Похлопал его по морде, прошелся ладонью вдоль шеи, привязал уздечку к стволу молодой березы, чтобы конь мог воспользоваться короткой передышкой и попастись на свежей травке, пристегнул на пояс к о б у р у с ПП и золь с т е р а п о д для седла, в руки взял флягу с водой. Готов? Повернулся в сторону Домициана и как раз в этот миг ощутил смрад графа. столь интенсивный, какого не чувствовал даже возле уничтоженного вертолета капитана Варги, а потом одновременно случилось множество вещей. Анна на АМАР предостерегающе крикнула, а в голосе ее были и страх, и радость от давно ч а е м о й встречи. Домициан г о р т а н н о выплюнул из себя серию боевых заклинаний на э л ь ф и й с к о м с плеча его взлетел сокол, превращаясь в полете в кроваво-красную молнию. Амар выпрямился в своем седле, потянувшись за оружием и выкрикивая охранительные мантры. Деревянная часовенка вместе с состоявшим внутри нее Христом раскалилась оранжевым сиянием, рвущегося изнутри жара, и рассыпалась в пепел. Между деревьями на дорогу, которая не только только прибыли, выпал с г р а ф сразу переходя в боевую форму. Выглядел он сейчас, словно гигантский толстый человек, на которого кто-то набросил сеть с правильными квадратными ячейками. Синие сплетения ее врезались в мягкое тело, что пульсировало, раздувалось, порой открывая мясистые язвы, а порой выдавливая наружу вонючий гной. Толстые, поросшие мехом ноги окружали тучи фагов, которые уже формировались в зубастые морды паукообразных энписовских воителей. Многопалчатые ь ладони чертили в воздухе знаки, конденсирующие силу. Шеи у графа не было, голова вырастала прямо из плеч и была почти идеально круглой, словно п е р е в е р н у т ы й аквариум, и словно аквариум прозрачный. Внутри этого черепа плавали сгустки нескольких глаз, мозг, гонады и фаговые присадки. У графа не было рта. Жизненную энергию он черпал из эссенции убитых существ, а поглощал ее четырьмя крылоподобными батареями. Сейчас он развернул их лишь в половину. Они дрожали за его спиной, переливаясь разноцветными узорами, знаки и ритм трепета крыльев создавали волны силы, которые управляли формациями боевых энписов и сеяли фаги тревоги. В графе было метра два с половиной роста. Он вонял. Его боевой крик звучал точно тысячекратно усиленный треск ломаемой ветки. Он атаковал, прыгнул к Эльфом в шаре синего пламени, что оберегало его от стрел и магии. Позади него з а п ы л а л и деревья, впереди формировались боевые моры, принимая формы муреноподобных рыб с двойными п а с т я м и больших пауков, что плевались ядовитыми нитями, шаров, похожих на комки шерсти, состоящих из жил мышц и зубов. Это был сильный граф, умеющий формировать из фагов сразу несколько разновидностей помощников, но самую опасную атаку он вел на разумы своих противников. Каитан сперва почувствовал равнодушие и сонливость, а потом отупение, отвращавшее от любого действия, отдававшее тело на милость Фатума. Где-то в глубине его сознания пылали воспоминания о дурных поступках, которые он совершил, о пережитых поражениях и потерях. Мрачные мысли ширились, растекались в сознании, парализовали. Внезапно вновь вернулся тот миг, когда он увидел мертвую сестру. Когда понял, что не сумел ее уберечь, что сам отдал ее в руки врагу, ты убил ее, шептало его сознание. Ты навел на нее убийцу. Это ты виноват. Ты плохой, плохой, плохой, плохой. Вероятно, если бы Кайтан противостоял графу один, сдался бы. Охранные заклинания его оказались бы сломлены, а с о з н а н и е уничтожено. Однако графу приходилось сражаться с несколькими врагами, направлять острия с в о е й сил ы к другим целям. Атака ослабела, и этого мига хватило, чтобы Каитан вернул власть над собой. А может, помогла искра, разгоревшаяся на миг в его сознании? В сиянии ее было воспоминание о матери, жесткое, но дружеское рукопожатие приемного отца, несколько нот прелюдии Е. Моль Шопена, блеск витражей Варшавского собора эльфов. Синева глаз Анны Наамар. Это не ты убил ее, географ. Она вовсе не погибла, и, возможно, ты ее найдешь когда-нибудь. Говорил другой голос. Ты добрый. к а и т а н встряхнулся. Одним взглядом он охватил поле боя. Увидел, как д о м и ц и а н рубит мечом помощников графа, из к л и н к а Эльфа вылетали боевые энписы, принимая формы многоруких кентавров. Едва с ф о р м и р о в а в ш и с ь те бросались на мор, с шибались с ним в смертельных объятиях, превращались в облака клубящейся магии, которая развеивалась бесследно после нейтрализации враждебной силы. Сражался и Амар, к л о н я с ь в своем седле. Он старался защищать правый фланг Домициана. Сам генерировал м е н ь ш е силы, но вполне результативно сдерживал тех мор, что прорывались через защиту. Левый фланг своего господина контролировал Сокол, мелькающий вверху словно красная молния, ударяющий во врага и отлетающий так быстро, что формы его размывались, а то и двоились. Порой казалось, что сражаются несколько птиц. Сама Анна на Амар стояла за спиной своих защитников, подняв меч, выкрикивала слова боевых м а н т р выпускала с к л и н к а боевых помощников. Напротив них, скрытый за туманом фагов и телами своих слуг, возвышался граф. Он тоже выплескивал в пространство магию, а его оплетенная с е т ь ю вен тела ритмично пульсировала. Несколько раз энписы эльфов добирались до него, ранили, но граф, казалось, не обращал на это внимания, отмахивался от них, словно от надоедливых насекомых. Руки его не п р о т ы к а л и их и не отбрасывали в стороны, развеивали, словно о б л а ч к а пыли. Только иной раз, когда взгляду Анны на Амар удавалось прорваться сквозь заслоны, которые он выставил, когда задевала она его этим взглядом, словно лучом фонаря, тогда он внезапно начинал трястись, тогда спазматически открывались язвы на шкуре, тогда мутнела жидкость в черепе, а гонады разгорались туманным светом. Все это к а э т а н увидел бы, будь у него время для спокойного наблюдения за битвой, но времени у него не было. Он соскочил с коня, одновременно выхватывая свой меч и пистолет. В два прыжка оказался на линии сражения, всадил серию в ближайшую мору, рубанул через зубастую пасть вторую, в то же время боевыми чарами пытаясь соткать вокруг себя защитную сеть. Зацепил ее за ствол придорожного б у к а с другой стороны за защитное поле а м а р а натянул ментально, проверил резонанс. Теперь он мог не опасаться меньших тварей графа, поэтому сосредоточился на больших, лупя в них короткими сериями, рубя мечом, опутывая боевой магией, которую он мог как человек генерировать, застал графа врасплох. Слуга б а в р о г о в приостановил атаку, отдернул поля и в зазор этот мгновенно ринулся д о м и ц и а н Эльф рубанул гигантскую мору и снова продвинулся вперед, так чтобы край его магического щита нажал на поле фагов графа. Полетели искры, разряды силы оказались настолько мощными, что несколько деревьев окрест рухнули, моментально сгнив в труху. Клинок просвистел над самой головой графа. Еще один удар разрубил его руку, разрезая ячейку сети. к а и т а н подскочил с другой стороны, непрерывно поливая пулями ослабленные места. Граф заскулил, отступил, взмахнул руками, словно отчаянно пытался защититься от пуль. Домицан и решил его добить, ринулся в пустое пространство, из которого граф вывел своих мор, замахнулся сильно, чтобы разрубить череп противника. И совершил ошибку, ибо граф напружинился, а батареи силы его ускорили ритм п о д р а г и в а н и я и смены цветов. Он вытянул руки, из которых внезапно выросли бледные клинки. Мощный взрыв прошил пространство, ударяя Домициана прямо в лицо. Эльф качнулся, ослепнув на миг, и в этот момент граф прыгнул к нему и одним ударом проткнул насквозь. Домициан даже не застонал. Только булькнул, а потом упал на грудь врага, словно т р я п и ч н а я кукла, из которой вынули руку. Граф рыкнул триумфально, мощной хваткой раздавил эльфа. Анна Намаар крикнула от боли. В этот момент Сокол снова материализовался в своей обычной форме, чтобы упасть на землю, словно кусок мертвого мяса. Боевые энписы Домициана исчезли. Граф вместе со своими морами ринулся к Эльфийке мощным ударом отшвырнул Амара, который пытался заступить ему дорогу, даже не стал проверять, убил ли его или только оглушил. Как цветок поворачивается за солнцем в поисках энергии жизни, так он искал свой источник свечения, затем, чтобы его погасить. Анна на Амар развернула вокруг себя защитные барьеры, но хотя она была сильной эльфийкой, владеющей мощной магией и обученной захвату чудовищ, Анна не сумела бы справиться. Противника вела боль, н е и з в е с т н а я ему до толи страдание, пугающий свет вымывал из его естества силы. Эта эльфийка, белая и пылающая, слала в его сторону волну магии, с какой он раньше не встречался. Он должен был ее убить, раздавить, унизить. Череп графа засиял, вены оплетавшие тело налились кровью, крылья батареи максимально раскинулись, пульсируя цветами смерти, пожирания и совокупления. Граф прорвался сквозь защитные барьеры, ухватил за з а п я с т ь е Анну на Амара, удержал от рисования охранных знаков. Снова затарахтел пистолет к а и т а н а но пули расплывались на фаговом доспехе. Тварь уже держала эльфийку двумя руками. Граф склонился к ней, приближая свой череп к ее лицу. Светочувствительные сгустки внутри сложились в ритуальные узоры. Ганады пульсировали, крылья то раскрывались, то вновь складывались. к а и т а н перестал стрелять. Попытался ткнуть графа мечом, но тот единственным жестом силы рванул тело мужчины, бросил его на землю, сдавил грудь, лишил дыхания. Географ вновь почувствовал в себе присутствие чужого разума, его гнилой гнев и голод смерти. Потом появилась еще нотка чего-то схожего с интересом, когда граф обнаружил висящий на шее к а э т а н а ключ перехода. Но это не было удивление от находки чего-то интересного, а скорее ярость, что так долго продолжался поиск этого ценного предмета и удовлетворение от деяний, которые с его помощью можно совершить. к а и т а н воспринял все эти чувства за один миг, скорее даже не чувства, а следы их отголосков, истинных, но непонятных для человека эмоций чудовища. Понял, что умирает, что его охватывает тьма, но что на самом деле смерть его и его унижение ничто по сравнению с тем, что сейчас случится с Анной на а м а р к а й т а н попытался высвободиться, вскочить, вернуть власть над телом без меча, пистолета, хотя бы с камнем, прыгнуть еще к графу, развернув веером пальцы, выкрикивая хотя бы фрагменты боевых заклинаний. Еще один удар повалил его на землю. Он упал, свернувшись клубком, словно кот, которого топят в слишком тесном мешке. И когда уже думал, что умирает, услышал: «Люблю тебя, люблю тебя и прощаю тебе то, что ты совершаешь». Граф заорал, а к а и т а н открыл глаза. Тварь продолжала держать эльфийку, согнувшись, почти положив ее на землю, развернув цветастые крылья. Она же, казалось, в его руках к р о х о т н о й и б е з о р у ж н о й и все-таки смотрела прямо в светочувствительные сгустки, что были направлены на нее, плавая внутри его черепа. Люблю тебя, повторила она, и граф начал разваливаться. Его пожирал изнутри огонь, белое сияние, что распадалось на радужные краски, чистые и ясные. Огонь этот пожирал его тело и крылья, лился по венам, вползал в прозрачный череп. Граф з а с к у л и л еще, но по-другому, нежели прежде, тихо, мягко и исчез, поглощенный светом. Там, где еще миг назад он стоял, земля превратилась в черную пыль. Анна на Амар стояла на коленях в той пыли, гладила ее руками. И растирала по лицу, и плакала, плакала, плакала. Часть пятнадцатая. Винт вертолета рубил воздух, пригибая близкие деревья и заглушая крики людей, что к р у т и л и с ь вокруг. Тело д о м и ц и а н а уже загрузили на борт, теперь внутрь вдвигали н о с и л к и с раненым Амаром. жизни Эльфа ничего не угрожало, но ему предстояла длительная реабилитация. Рядом с машиной стояли два металлических, раскрашенных в маскирующие цвета ящика, защищенные от вскрытия мощными шифрами. к а и т а н сумел разместить в одном все артефакты и регистраторы, которые вез из Корнеева. Ты точно не желаешь с нами географ? спросила Анна Наамар. Говорила она тихо, но слова ее не мог заглушить рок от винтов. Тебе нужно отдохнуть. Со мной ничего не случилось. Я должен вернуться. К ним подошел командир вертолета. Взлетаем. Пора на борт, госпожа. Еще минута, капитан. Госпожа, мы спешим. Проверили территорию, но если граф добрался сюда, могут и другие. Капитан, я прошу одну минуту. Да, госпожа. Пилот отсалютовал. Уже собирался отойти, но заколебался, протянул руку капитану. Удачи. Мой экипаж удачи. Спасибо, капитан, ответил капитан. Присмотри за моим багажом, пожалуйста. Его доставят согласно инструкции. Пилот старательно выговаривал слова, давая понять, что если только не случится конец света, он лично доставит посылку к а э и т а н а куда следует и вовсе не потому, что получил такой приказ. Пилот отошел. В вертолет уже загрузили багаж. Теперь из леса выходили последние солдаты, охранявшие территорию. Свое оборудование упаковали м а г а х и м и к и очищавшие землю проклятую графом и его смертью. к а и т а н начала Анна на Амар, но он прервал ее. Ты правда любила графа? Знаешь, я все время, несмотря на все знаки, думал, что это такая игра, метафора, а ты его любила и убила своей любовью. Он не вынес твоего чувства, это уничтожило его черную душу. Верно, именно поэтому тебя боятся даже эльфы. Она отступила на шаг, сложила руки на груди, ухватившись ладонями за локти. Да, поэтому. Благодарю за все. Она отступила, но к а и т а н шагнул за ней. И поэтому ты не убила его, когда он вырвался из клетки. Конечно, тогда он был неподалеку от своих на магически нестабильной территории. У него было больше силы, и вообще неясно, справилась бы ты или нет. Но ты даже не попыталась его уничтожить. У меня был приказ доставить его в Польшу живьем. Верно, был. Но тогда ты не убила его, потому что любила, верно? А это стоило жизни нескольким эльфам и людям. Она не ответила. Повернулась и двинулась в сторону вертолета. к а й т а н смотрел, как гоняемый в и н т а м и воздух р а з в и в а е т ее волосы, дергает з а г р я з н ы е некогда белые одежды. Она склонилась к ней, подскочил один из солдат, подал руку, помог взойти на борт. Она посмотрела на к а й т а н а а потом подняла руку в прощальном жесте. Он ответил тем же, даже улыбнулся, хотя она этого наверняка уже не увидела. Вертолет вздрогнул, а потом взлетел снова, пригибая к земле окрестные деревья. к а и т а н поправил ремни рюкзака, проверил, как сидят меч и игольник, перекрестился. Его ждал путь назад на запад, примерно километров тридцать лесами, которые, возможно, инфицированы вражеской магией и где наверняка перепутаны все тропки. Правда, экипаж спасательного вертолета принес хорошие вести. Корнеева сумела отбиться, а польский оборонный рубеж устоял. Но после битв на тех пустошах несомненно кружили недобитки чёрных. Будет непросто. У к а и т а н а остались дела. Следовало отыскать уничтоженный вертолет капитана Варги и похоронить экипаж солдат, которые погибли, потому что хотели ему помочь. Он глянул на азимулет, еще раз перекрестился и двинулся в путь. Лес за его спиной потихоньку успокаивался. Высоко над деревьями парил черный сокол, порой превращаясь в кроваво-красный знак, а может, к а э т а н у это лишь показалось.